Притаившись за кустом можжевельника, волк ждал. Запах ягод наивала мысли о джине с тоником. Хорошей порции правильного джина сапфир с правильным тоником швепс. Один к трем. Смешивать, но не взбалтывать. И еще приходил на память песенка «Джин и тоник». Он ревновал ее к дождям. Тихонько напел волк, не отрывая взгляда от девочки. Девочка была в меру упитанная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 Реакция интеллектуально продвинутого животного намного превосходили обычные волчи. Но дуло бластера расцвело красным цветком, и что-то невыносимо горячее ударило волка прямо в беззащитное открывшееся в прыжке брюхо. А теперь в стиле холодных берегов. Шапочка у девочки была красная, из русского алого сукна, на манер тюбитейки сшитая.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 Вот уж вряд ли, отвечая, оглядывая себя, не превратился ли я в волка? Нет, не похоже. Обычный голый мужик, покрывающий срам распаренным березным веником. А что я мог поделать, когда от переполненного стека взорвались виртуальные сандуны? Только сгруппироваться и ждать, куда меня выбросит. Я иду к бабушке, сообщает девочка. несуя пирожки. Похоже, меня занесло на какой-то детский сервер, вроде знаменитого спокойной ночи малыши.